Хотелось хохотать от восторга Твинс давно исчез из виду. часа четыре ребята шли среди сплошных лугов заливных лугов его высочества. Они шли короткими переходами. ветер с близкой реки сгонял жару бабочки адмирала кружились над цветущими травами изредка падали к теплым камням на обочине, открывая красно-белые маски на черных крыльях. Стрекозы коромысла зависали над дорогой повернув путешественника фасеточные глаза. где-то в синеве, гремел жаворонок. «Придется ночевать на лугу», сказал Тесей. «Холодно», сказала Арианта, поводя плечами. «Вовсе нет». Тесей доел пирожок. «Сейчас сделаем последний переход, подыщем место и спать». Маленькая фехтовальщица поднялась и, сложив руку козырьком, посмотрела на заходящее солнце. «Пошли». Тесей подергал за расстеленную куртку, на которой сидела принцесса. «Ух», сказала Арианта, поднимаясь. Она облизала палец. Солнце садилось чуть правее дороги в невидимую отсюда Твиддлди. Сиреневые звездочки полевой фиалки сложили лепестки, исчезли шмели. Ребята шли по теплой дороге, расчерченной тенями склонившихся трав. Маленькая фехтовальщица топала босиком, перекинув через плечо сцепленные за липучки кроссовки. «Ноги гудят», — сказала принцесса. Тесей улыбнулся, поправляя сумку. Лена теребила в руке длинный стебель едкого лютика. «Я же говорю, холодно!» – капризно сказала принцесса. Что-то укололо ступню. Маленькая фехтовальщица подняла ногу. Вместо ласковой дорожной пыли под подошвы лежала тропинка из мелких полупрозрачных кристаллов. «Ого-го!» – испуганно сказал Тесей. «Откуда это?» Он протянул руку. Справа и слева протянулись холодные зыбкие стенки с пятнами светильниками на упругой поверхности. Арианта затравленно оглянулась. «Я сбегаю назад, посмотрю», – зашептала она, покрываясь лихорадочным румянцем. «Сбегай», – удивленно сказала маленькая фехтовальщица. Принцесса бросилась назад. Лена прислонила посох шпагу к пятну светильника, отряхнула подошвы и обулась. Впереди в коридоре послышался топот ног. Маленькая фехтовальщица решительно взялась за свой посох. «Ты всегда со мной, малышку!» – прошептала она. Принц положил руку на кинжал под курткой. Из полутьмы призрачного тоннеля показалась фигурка. Подбежала. Арианта остановилась, запыхавшись. Недоверчиво схватила Лену за руку, бросилась к Тесею. «Кольцо?» – сказала Лена. «Я думала, что города-призраки сказка!» – хлюпнула принцесса в плечо брата. «А то я бы ни за что не пошла с вами!» «Еще есть дорога вперед!» Принц неловко похлопал Арианту по спине. Маленькая фехтовальщица с лязгом вытащила шпагу из ножен. «Пойдем!» – решительно сказала она. Зашуршали под ногами голубые кристаллы. Мимо ползли пятна светильники. Сзади слышался шум Осоки на берегу Твидлди, стрека Цикад, веяло запахами теплой летней ночи. Впереди из монолита темноты нарастал ритмичный звук. Будто где-то в туннеле размеренно тикали великанские ходики. «Слышите?» — негромко сказал тассей «Это наш город?» «Стой!» — раздался тонкий мальчишеский голос. «Кто здесь? Кто посмел войти в мир тиктов?» Нервы маленькой фехтовальщицы не выдержали. В глазах ее потемнело от ярости. «Мы еще и виноваты!» — выдохнула она. «А ну, пропусти!» Шпага звякнула о шпагу. Страж с красными угольками глаз был чуть ниже маленькой фехтовальщицы. Светящийся плащ слетал с его плеч. Светлые волосы охватывал обруч с белым горящим кристаллом. Легким движением он оттолкнул Ленину шпагу. Кончиком своего оружия коснулся руки маленькой фехтовальщицы. Запахло озоном. Лена почувствовала удар током. Она мотнула головой и, уйдя от укола скинула шпагу. Мальчишка легко парировал удар. Рукой, замотанный в плащ, он толкнул Лену в грудь. Маленькая фехтовальщица упала, оглушающе стукнувшись головой в упругую стенку туннеля. Лена приоткрыла глаза. Курносый страж стоял над ней, уперев шпагу ей в горло. Маленькая фехтовальщица сглотнула. Кончик шпаги кольнул кожу. «Не подходите!» — строго сказал страж, предупреждая Тесея. Принц беспомощно посмотрел на Лену. «Отпустите ее!» — сказала Арианта. Страшно смешливо на нее взглянул. Из туннеля появилась еще одна фигурка. «Кто там ночью на дороге?» Звонко сказала она знакомым голосом. «А ты, похоже, и рад, тикторгемон». Выпрыгнув из темноты, девчонка угловато наклонилась над маленькой фехтовальщицей. Лена испуганно посмотрела в солнечные огоньки ее глаз. На белых волосах девчонки сидел такой же, как у стража, обруч с равномерно мигающим розовым кристаллом. Тонкая жилка мерно билась возле ее горла над вырезом чешуйчатой жилетки. Уверенным движением руки девчонка отвела шпагу Рогимона и положила ладонь на лоб маленькой фехтовальщицы. «Не я первый начал, Тиктифелли», сказал насмешливый голос стража. «А ты и рад», — повторила девчонка. «Не болит больше?» — обратилась она к маленькой фехтовальщице. Лена покачала головой. Она оперлась о протянутую руку Рогимона и встала. «Тебе не стыдно?» — спросила Фелли у стража. На бледных скулах Рогимона зардел румянец. «Мне стыдно», — сказала маленькая фехтовальщица. «Ну, это само собой», — улыбнулась девчонка. «Закрывай кольцо тропы, Тиктор Мы дождались». Страж удивленно посмотрел на Тесея и Орианту, держащихся за руки. «Ты уверена?» «Да», — рассмеялась Фелли. Зашумел синий бисер на ее короткой юбке. Стены туннеля исчезли. Над путешественниками зонтиком распахнулось звездное небо. Луговая дорога позади переходила в кристаллическую мостовую темного города, подсвеченного россыпью светящихся игл. Игольчатые башни и зубчатые стены внутренней крепости, мерцающие ленты улиц и темные пятна проулков. Знакомый подводный город лежал чуть в стороне от дороги, отдаленный от мира сверкающим кольцом, опоясывающим его окраины. «Тикки-Хрон, город ускоряющих время», — гордо сказал страж. «А вы, голос на башне?» «Хозяйка желтого огня?» Тесей взволнованно посмотрел на желтоглазую девчонку. «Вы рассказали нам правду?» Сказала Арианта. Фелли развела ладошки. «Не знаю, правду ли, но я рассказала то, что нам удалось узнать». Маленькая фехтовальщица позволила себе расслабиться. Тикты повели ребят к цитадели. Они шли затемненными тихими улочками мимо темных домов с блестящими стеклами. Из подворот возле серого сада выскочила маленькая разноцветная ящерица. Она встала на дороге, угрожающе раскинув красные складки за ушами. «Здравствуй, Лаки!» — весело сказал страж. Ящерица сморщила веера складок, повернулась и в припрыжку побежала перед ребятами. Нарастал стук маятника. Арианта вцепилась в рукав Тесея, озираясь с опасливым любопытством. Принц хмуро смотрел на приближающуюся цитадель. Возле ворот Фелли остановилась. «Гости кольца! Ускоряющий!» – негромко сказал Рогимон. Волнение Фелли передалось маленькой фехтовальщице. Шум маятника стих. Створки отворились. За воротами в конце короткой тропинки стоял седой горбатый старик с голубым пламенем в глазах. Фелли взяла маленькую фехтовальщицу за руку, Рогимон протянул ладонь Тесею. Когда ребята подошли, старик улыбнулся. Он был наголову выше маленькой фехтовальщицы. Уродливые, словно перебитые руки, короткие ноги с вывернутыми коленями. Ускоряющий протянул руку, коснулся щеки Арианта и снова улыбнулся. Бледная Арианта не пошевелилась, провожая его руку взглядом. Когда-то ладонь была перебита тяжелым ударом, оставившим только два здоровых пальца. Фелли напряженно смотрела на старика. «Не волнуйся, Тикти!» тихо сказал ускоряющий. «Ты, как всегда, не ошиблась». фэлли улыбнулась. Рогимон наклонился и прижал губы к ее руке. фэлли весело подмигнула маленькой фехтовальщице. «Вперед!» Старик повернулся и вошел в полутемный проем высокой двери. Ребята двинулись следом. «Кто же вы?» — не выдержал Тесей. «Куда мы идем?» — откликнулась Орианта. Рогимон наморщил нос. «Мы будем просить вашей помощи», — сказала Фелли. Старик остановился. Во всю стену открывшегося зала горела желтая спираль в два рукава, намотанных на яркий центр. Ускоряющий поднял ладонь. В тяжелых аккордах странной музыки спираль повернулась, ветер ударил маленькую фехтовальщицу в лицо. «Ой!» — сказала Арианта, закашлившись. «Ребята!» — тихо сказал старик. «Вы сами выбрали путь. Вы сами захотели оживить мутное болото без времени. Ускоряющий замолчал. «Да?» — сказал Тесей. «Да!» — решительно поддержала маленькая фехтовальщица. «Да!» — тихо сказала Арианта. «Вы пленники Кольца!» — сказал старик. «Кольца событий, идти по которому можно, только вперед. Но любой успех на завтра оборачивается неудачей». «Я не понял!» — сказал тассей Фелли улыбнулась. «Слова слабы!» — сказала она. «Придется пройти путь!» «Это как сегодня в туннеле?» Спросила Арианта. «Похоже», — кивнула Фелли. «Только впереди будет незадиристый тикт Рагемон». «Внимание!» — сказал старик. Три жилистых тикта подошли к горной наковальне в углу зала. Один из них, потряхиваясь рюгой в ухе, надавил рычаг мехов, другой щипцами оторвал клок светящейся спирали и, перекинув его на наковальню, прицельно стукнул по нему молотком. Ухнул молот в руках третьего тикта-гиганта. Под перестук молотов на наковальне рождался тонкий изогнутый браслет с голубой звездой в центре. «Руку-то сей!» — сказал старик. «Тебе мы даем талант верного пути!» Принц поколебался и, подойдя, положил руку в огонь браслета. От неожиданной боли из глаз у него хлынули слезы. Тикт-кузнец точным ударом сбил края браслета. Боль исчезла. Снова щипцы оторвали клочок звездного огня. «Тебе, Арианта!» «Мы даем чудо понимания», — сказала Фелли. Принцесса, побледнев, положила руку на наковальню. Звон молотка и орианта всклипывая отошла к Фелли. Тикти обняла ее за плечи. «Тебе, Лена, самый тяжелый подарок», — сказал Рогимон. «Искусство бойца». Маленькая фехтовальщица положила запястье на карминовую звезду. От жгучей боли потемнело в глазах и стала кисло во рту. Толчок от удара молотка... и Лена почувствовала на руке спокойную холодящую тяжесть. «Возьми шпагу, Рогимон», — сказал старик. Около маленькой фехтовальщицы появилась Лаки, таща прондительно синими губами ее посох. Лена вытащила клинок. Исчезло волнение поединка. Страж первым пошел в осторожную атаку. Маленькая фехтовальщица увернулась и, увидев мертвую зону в стальном рисунке его боя, ударила его острием в грудь. Рогимон отпрянул, прижал ладонь к ране. На его веснущатом лице проступило выражение обиды. Лена опомнилась. «Прости, Регимон!» — жалобно сказала она. Страшно тянуто улыбнулся. «Ты рискуешь», — сказала Фелли старику. Ускоряющий промолчал. Арианта подошла к нему, осторожно коснулась изуродованной руки. «Я поняла. Вы боитесь, что Лена не справится с желанием победы?» «Справится», — сказал тасей «Я знаю». старик устало присел на пол. Тик ты не знают другого средства кроме ускорения времени, сказал он. Наши города появляются там, где власть материи тормозит время, а закон кольца событий гасит светила. В тех краях и возникает осколок мира Тиктов, погибшего уже более 20 миллиардов лет назад. Мы, рискуя взорвать застоявшийся мир, находим людей, способных сломать слабое звено кольца событий, «Жутко что-то», — сказала маленькая фехтовальщица. «Невесело», — сказал старик. «И не всегда успех с нами». Он поднял перебитую ладонь. «Тесей», — сказал Рогимон. «Ты знаешь, куда идти?» Принц пожал плечами. «Дорога к замку Панмарции вот так». Фелли засмеялась колокольчиком. Ветер хлестнул по глазам. Маленькая фехтовальщица зажмурилась. Лена открыла глаза. Рядом со щекой, на сумке, присел коричневый кузнечик, потирая брюхо задними лапами. Тесей сидел в траве и тер глаза ладонями. Принцесса еще спала, положив голову на сумку и сплетя ноги винтом. «Сон какой-то», — сказал принц, разглядывая левое запястье. «И мне как-то очень неуютно», — сказала Лена. «Ай, ой, ой», — сказал принц, поднимаясь. «Все затекло. Сестрица, вставай!» «Ах, конечно конечно «Чудесная музыка!» — сообщила Арианта и снова заснула. Принц неприлично фыркнул. Солнце выползло из-за горизонта, разгоняя желтыми рукавами заспавшиеся облака. «Да проснись ты!» — шипела Лена. «Уже утро?» «День! Вечер! Ну, вставай!» «Где мои тапочки?» — поинтересовалась принцесса, делая ногами шарящие движения в траве. «Дома остались!» — закричала маленькая фехтовальщица. «Я иду! Уже иду!» не раскрывая глаз, сказала Арианта, встала и пошла. «Куда ты?» – ошеломленно окликнула ее Лена. «Ну вот, то идем, то стоим», – плаксива протянула принцессы и, наконец, открыла один глаз. Тесей хохотал. «Арианта, ты помнишь сон?» – вдруг спросила Лена. Принцесса открыла глаза. «Что-то такое, но доброе. Не вспомнить, нет?» «Ага», – сказал Тесей, – вспомнили. Значит, путь. Ну что же, завтракаем и вперед.